Глава вторая. Пожалуйста, Джейк, сейчас же иди, найди свои ботинки. Ну, мама, я же ещё не доел завтрак. И... Меня это не волнует. Мы опаздываем, давай живо. Когда Джейк вышел из кухни, Эми Монтегю вытерла салфеткой ротик четырёхлетней Сары. И опустившись на колени перед дочкой, надела ей туфли. Носки уже сильно истончились, а ножки Сары с трудом помещались в ставших тесными туфлях. Но Сара сопливила Волосы еще оставались спутанными после ночного сна, а брюки, перешедшие к ней по наследству от Джейка, уже тоже стали слишком коротки, достигая лишь середины голени. — Ты выглядишь, как цыганская оборванка, — вздохнула Эйми, и, найдя расческу среди беспорядочных мелочей на серванте, попыталась продраться через кудрявую шевелюру белокурух волос Сары. — Ой, мама! — оправданно запищала Сара. Извини, Мила, но мисс Эйвен ку самницы хорошие лю тебя, мама, если ты появишься в школе такой растрёпкой. Я пойду в школу? Лицо Сары помрачнело. Ну, мамочка, мне там ужасно не нравится. Ох, солнышко, твоя учительница говорит, что у тебя всё очень хорошо получается. Потом, после занятий, ваш Джейком заберёт к себе домой Джоси, а мама зайдёт за вами к ней, когда закончит работу. заключила имя. "Но я не люблю твою школу, не люблю твою Джози. Мамочка, мне хочется остаться с тобой". Лицо малышки сморщилось, и она начала плакать. "Сара, милочка, постарайся полюбить и школу, и Джози. А мама зато принесёт к чаю шоколадный торт. Договорились?" "Ладно", смирилась Сара, отчасти успокоившись. Джейк, мы уходим. Крикнула Эми, вытаскивая Сару в прихожу. Эми надела на дочку анарак, сама накинула куртку и вытащила из сумки ключи. Джейк с грохотом слетел с лестницы, держа в руках ботинки. "Обувайся быстрее, Джей. Ну, мама, ты же можешь помочь мне, а папа ещё спит?" "Да." Эми присела рядом с сыном и обула его. "Отлично. Пошли." "Но мне хочется попрощаться с ней," заскулил Джейк, когда Эми, взяв Сару за руку, открыла дверь. Не получится. Почему? Он устал и ещё спит, а нам уже пора выходить. Завезя детей в школу, и мы поехала к гаражу, чтобы оставить там машину на ремонт, поскольку пока не удалось пройти плановый техосмотр. Быстро иди домой, она прикинула, что до выхода на работу у неё остаётся всего лишь час. Час, за который надо успеть прибрать на кухне, постирать и составить список покупок. Она толком не представляла, как сумеет обойтись без машины, увы, трудности жизни становились почти невыносимыми. Кроме того, она понятия не имела, чем они расплатятся за ремонт машины, но им придется, как обычно, найти какие-то деньги. Эми свернула на подъездную дорожку к жалкому коттеджу, что чуть больше месяца тому назад стал их очередным домом. Он стоял на окраине городка, а берегом моря, Его отделяла только болотистая низина и, по сути, представлял собой заброшенный пляжный домик. Совершенно очаровательный, правда, когда светило солнце. На самом деле он и предназначался для летней жизни. Эмми понимала, что его тонкие дощатые стены и огромные окна вряд ли защитят их в зимнюю непогоду. В доме не было никакого нормального обогрева, за исключением капризного дровяного камина в гостиной И когда я им попыталась разжечь его вчера вечером, то получилось больше дыма, чем тепла. Всего две сарая в спальне на втором этаже оказались такими тесными, что большинство вещей пришлось оставить в коробках в садовом сарае за домом. И хотя она понимала, что гордый Сэма получил ужасный удар, когда из-за нехватки денег им пришлось покинуть предыдущий дом, ей и Эйми не хотелось ещё больше расстраивать мужа. Говоря, как она ненавидит это новое жильё, однако на сей раз ей с трудом удавалось придерживаться своего обычного позитивного настроя. Она знала, как упорно сэм трудится ради семьи, но его, казалось, преследовали бесконечные неудачи. Рискованные предприятия прогорали одно за другим. Как же она могла сообщить ему, что Сари нужны новые туфельки, а Джейк вырос из зимней куртки? Или попросту пожаловаться, как она устала вести хозяйство и добывать пищу на ту скудную сумму, что получала, работая администратором в местной гостинице. Семён, натянув лишь семейные трусы, споткнулся в кухне и базёвое включил чайник. Привет, милые. Извини, что я вчера вечером так припозднился. Нам с Кеном пришлось утрясти кучу проблем. Но встреча прошла хорошо, и минервно глянула на мужа Заметив покрасневшие голубые глаза и почувствовав исходивший от него запах перегар, она порадовалась, что успела вчера уснуть до его возвращения. В высшей степени Сэм взглянул на жену. "Полагаю, что в ближайшее время мне удастся восстановить богатство дома Монтегю". Обычно такого замечания было достаточно, чтобы поднять ей настроение, однако сегодня утром она восприняла его слова как пустой звук. И каким же образом. Он повернулся к ней и с гордым видом обнял её за плечи. Дорогая моя, ты видишь перед собой официального управляющего акционерного строительного агентства Монтегю. Да неужели? Именно. Хочешь чаю? Нет, спасибо. И сколько же ты будешь получать? С надеждой спросила Эми. Ну, пока не так уж много, по-моему, однако все мои расходы безусловно будут покрыты. Но раз ты стал управляющим, то разве не можешь назначить себе приличные жалования? Сэм опустил в крошку чайный пакетик. Эми, суть в том, что мы думаем о накоплении средств. Не могу же я требовать себе зарплату, пока не оправдаю своё назначение и не заключу выгодный договор. Когда-нибудь это произойдёт, и я буду получать 50% прибыли, а она превратится в кучу наличных. Но Сэм, с упавшим сердцем сказала Эми. Нам нужны деньги сегодня, а не через пару месяцев. Я понимаю, что это дело поможет тебе разбогатеть, но надеюсь, ты понимаешь, что наша семья просто не сможет выжить на одну мою зарплату. Налив кружку кипятка, Сэм с лишней силой опустил чайник на столешницу. Так что же ты предлагаешь? «Чтобы я устроился на бесперспективную работу в магазин или на фабрику ради того, чтобы приносить дополнительные несколько фунтов?» На самом деле Эмми хотелось, чтобы именно так он и поступил. «Почему, Сэм, ты так плохо относишься к обычной работе?» Глубоко вздохнув, спросила она. «У тебя хорошее образование и большой опыт работы в разных сферах бизнеса, и я уверена, что...» что у тебя есть все основания получить хорошо оплачиваемую работу в офисе и, и не дать нашей семье шанса на долгосрочную перспективу, Эмми. Я должен смотреть в будущее, должен найти способ обеспечить тот уровень жизни, который мы хотим и заслуживаем. Мы оба понимаем, что я не буду пахать на чужого дядю в паршивом офисе. Сам пойми, что на данный момент меня волнует только то, как избежать. Уже сейчас, грозящих нам нищиты и голода, мы должны понять, что у нас есть обязанности. Нам надо растить и поддерживать детей, мы просто не можем делать деньги из воздуха. Потягивая чай, Сэм пристально посмотрел на жену. "То есть ты пытаешься сказать, что потеряла веру в мою способность добиться большого успеха?" "Нет". Взглянув на мужа, она заметила опасный блеск в его глазах. "Разумеется. Я верю в тебя." и твои деловые способности. Но разве невозможно трудиться над новым проектом в свободное время, сочетая его с подработкой, способной дать нам уже сейчас немного реальных денег? Господи, Эми, ты, очевидно, понятия не имеешь, как работает бизнес. Если я собираюсь поднять эту строительную компанию, то ни о каком свободном времени не может быть и речи. Лицо Сэма покраснело от гнева. И он крепко схватил Эми за руку, не позволив дойти до кухонной раковины. Я должен поднять эту компанию, потому что если я этого не сделаю, то мы с тобой и детьми застрянем в этом паршивом домишке на всю оставшуюся жизнь. Так что, вместо того, чтобы критиковать меня за то, что я стараюсь вырвать нас из этой дыры, я буду признателен, если ты поддержишь меня в попытках изменить к лучшему нашу жизнь. Я же только Эмми замялась, чувствуя, как его пальцы все сильнее сжимают ее руку. «Ладно, поняла». «Вот и хорошо». Сэм отпустил ее, забрал свою кружку и направился к выходу из кухни. «Пойду оденусь, а потом отправлюсь ковать наше будущее». Эмми опустилась на стул, растирая немевшую руку, и слушала звуки шагов Сэма, поднимающегося по лестнице. Потом, минут через пять, он опять спустился и, Выходя, он так хлопнул дверью, что весь дом содрогнулся. С облегчением сглотнув и пытаясь сдержать готовые пролиться слёзы, Эми встала и в странном оцепенении поднялась в каморку, которую делила с Сэмом, чтобы в другой, более просторной спальне, поместились две детские кровати. Эми села на неприбранную кровать и уставилась на маячившую перед ней влажную стену. Что же произошло с ними двумя? За последние несколько лет, когда они сбились с верного пути, она познакомилась с оман в саут-вольском баре Свон. Тогда она училась на последнем курсе художественного колледжа и приехала из Лондона на свадьбу подруги, а он просто заскочил туда выпить в субботним вечером. Его подруга опаздывала, а ей хотелось передохнуть после тесноты и духоты свадебной вечеринки. Слово за слово они разговорились. А потом Сэм позвонил Эми в Лондон, пригласил на выходные в свою фамильное поместье поблизости от Саут-Волда. Эми вспомнила, как впервые увидела адмирал-хаус. Он выглядел так чудесно, похожий на прелестный и изысканный кокольный домик, что ей ужасно захотелось запечатлеть его на картине. Майт Сэм, паузе, оказалась на редкость гостеприимный. А выходные прошли так замечательно, что вернувшись в свою квартирку в Лондон, Эми начала мечтать о возвращении на спокойные живописные просторы Сафолка. Сэм только начал разворачивать свой компьютерный бизнес и с активной изобретательностью водил её по ресторанам и угощал выпивкой. Эми очаровала его восторженное отношение к жизни, восхитительная семья и соблазнительно тёплая постель. Когда он предложил Эми выйти за него замуж и переехать в Сафолк после окончания художественного колледжа, то согласие далось ей без труда. Они сняли симпатичный домик в ряду домов ленточной застройки на одной из старинных улочек Саут-Волда и начали налаживать семейную жизнь. Эми ходила с Мальбертом на побережье, рисовала пейзажи, продавала их в местной галерее для туристов. Однако это была сезонная подработка, и когда компьютерный бизнес самопрогорел, Эми поступила на первую же предложенную ей работу администратора в Гребне волны, комфортабельном Хотя и в старомодном отеле в центре города. Последние 10 лет были чередой взлётов и падений. Согласно этапам деловой деятельности Сэма, когда дела шли хорошо, Сэм заваливал Эми цветами и подарками, водил ужинать в ресторан, и она ещё помнила того любящего повеселиться парня, за которого вышла замуж. Когда же его дела шли плохо, то жизнь резко менялась. И если бы Эми была честной с собой, то признала бы Что дела шли плохо уже давно. Когда рухнул его кинобизнес, Сэм погрузился в трясину отчаяния и почти не выходил из дома. Эми изо всех сил старалась не усложнять его и без того тяжёлое положение. Хотя днём он сидел дома, она редко просила его забрать детей из школы или сходить за покупками, пока она работала. Гордый Сэм зациклился на том, что он по-прежнему считал себя бизнесменом, и она по опыту знала, что пока он в депрессии его лучше не трогать. Но на что же мне надеяться? Эти слова невольно слетели с языка Эми. Ей почти 30 лет. А чего она достигла в жизни? У неё есть муж, но он перманентно пребывал без работы, они сидели без денег и докатились до жизни в арендованной летней лачуге. Да, Эми имела двух очаровательных детей и работу, но это вряд ли блестящая карьера художницы, о которой она мечтала до замужества. А что касается его вспышек ярости, Эми знала, что его жестокость в последние дни усугубилась из-за нехватки выпивки. Ей лишь хотелось с кем-нибудь поговорить об этом, но кому она могла довериться? Чувствуя себя ужасно негестечной, Эми быстро переоделась в все нерабочий костюм и припудрилась, прибавив цвета бледным щекам. Она просто устала, только и всего. И Сэм тоже старается изо всех сил. Она вышла из дома, решив купить на ужин что-нибудь вкусное. Всё ещё больше осложнялось, когда они ссорились, и хотя интуиция подсказывала ей, что его новое рискованное предприятие обречено на провал, как все предыдущие, Эйми понимала, что у неё нет иного выбора, кроме как довериться ему. Поскольку сегодня была пятница, день открытия Саут-Волдского литературного фестиваля, в отеле Морская волна царило суматоха. Второй администратор приболел, поэтому Эми даже не смогла выйти на обед, чтобы закупить продукты на выходные. Ей пришлось разбираться с двойным бронированием, с заблокированным туалетом, с пропавшими наручными часами, якобы украденными, но таинственным образом обнаружившимися всего через полтора часа. Глянув на собственные часы, Эми увидела, что всего через 10 минут ей надо забирать детей от Джози, приходящей няни. А вечерняя администратор Каррен всё ещё не появилась. Мистер Тот, управляющий, тоже куда-то исчез. И когда Эми попыталась позвонить ему на мобильный, чтобы выяснить, сможет ли он забрать детей, никто не ответил. Она порылась в сумке и сейчас вытащила телефонную книжку, но потом вспомнила, что забыла её дома на кухонном столе. На грани слёз Эми позвонила в справочную, но лишь выяснила, что в телефонной книге нет номера Джозе. Неужели здесь совершенно невозможно получить хоть какую-то помощь? Стойка регистрации содрогнулась под мощным ударом кулака. Я уже трижды звонил вниз, чтобы кто-то удосужился разобраться в вашем водоснабжении. И из моих чёртовых кранов полилась наконец горячая вода. Извините, сэр. Я позвонила в службу ремонта, и они обещали наладить воду, как только смогут. Эми осознала, как дрожит ее голос из-за подступившего к горлу комка слез. «Ради всего святого я жду уже два часа. Неужели этого недостаточно? Если вы не разберетесь с водой в течение десяти минут, то я съеду из вашего отеля». «Да, сэр. Я сию минуту опять позвоню в ремонтную службу». Трясущейся рукой она потянулась за телефонной трубкой, слезы скопились в ее глазах, хотя она упорно пыталась загнать их обратно. Ещё не успев поднять трубку, Эми увидела входящую в фойе Карен. "Извиняй меня, я опоздала. На дороге в город перевернулся грузовик". Шагнув за стойку администратора, Карен сбросила куртку. "У тебя всё в порядке?" Эми смогла лишь пожать плечами и смохнуть слёзы с глаз. "Давай я обо всём сейчас разберусь. Итак, мистер Жиро". Карен жизнерадостно улыбнулась постояльцу. "Чем я могу помочь вам?" Эми убежала в подсобку. Нашла в сумочке старую салфетку и хорошенько прочистила нос. Натянув куртку, она быстро опустив голову, направилась к выходу из отеля. Оказавшись на улице, с удовольствием вдохнула холодный вечерний воздух, но тут ей на плечо легла чья-то большая рука. "Послушайте, простите. Я вовсе не хотела расстраивать вас. Понятно же, что это не ваша вина". Оглянувшись, Эмиль увидела мужчину, с которым только что беседовала у стойки. Он зирал на неё с высоты своего значительного роста. В своём былом волнении она практически не замечала, как он выглядит, но сейчас оценила его широкие плечи, волнистые золотисто-каштановые волосы и глубоко посаженные зелёные глаза, теперь уже исполненные беспокойства. "Нет, пожалуйста, вам не за что извиняться. На самом деле, не вы расстроили меня. А сейчас извините, я ужасно опаздываю." Мне надо забрать своих детей от няни. Понятно, кивнул он. Но я действительно сожалею. Спасибо, Эми развернулась и поспешила вдоль по улице. Прибыв к дому с двумя раздражёнными и измученными детьми и пакетами из супермаркета, Эми чуть не расплакалась опять, увидев около калитки свою свекровь. Привет, Погози. Эми заставила себя улыбнуться, опирая входную дверь. «Дорогая моя девочка, ты выглядишь жутко усталой. Ну-ка, позволь мне помочь тебе». Прижав локтем к боку принесенную жестянку, Паузи забрала у невестки часть хозяйственных сумок. Зайдя на кухню, она усадила Сару и Джейка за стул и велела ими поставить чайник, а сама приготовила тосты с питательной пастой и подогрела немного консервированных макарон для детей. «Бог ты мой, как же у вас холодно!» Паузи поежилась. К сожалению, здесь нет отопления, откликнулась Эми. Дом предназначен только для летнего времени. Поузи окинула взглядом маленькую беззатрадную кухню, единственная голая лампочка, свисавшая с потолка в центре комнаты, отлично освещала все грязные пятна на стенах. Отнюдь не дворцовый покой, верно, вяло согласилась Эми. Но будем надеяться, что мы не останемся здесь надолго и переберёмся в другое место. как только вновь поправим наши финансовые дела. Ты же знаешь. Я давно говорила Сэму, что вы все можете переехать и жить со мной в Адмирал-хаусе. Просто глупо, что я и живу там одна, а вы ютитесь в этом курятнике. Вы тоже знаете, что гордый Сэм и никогда не позволит ему согласиться на это. Увы, милая. Вздохнула Паузи, открывая жестяную банку и выкладывая на тарелку идеальный шоколадный торт. Иногда гордыня до добра не доводит. А мне почти невыносимо думать, как вы здесь живете. Она нарезала торт на кусочки и сообщила внукам. Вот лучше бабушкин торт, и вы получите его, доев тосты и макароны. А ты, Эмми, хочешь кусочек? Нет, спасибо. Эмми опасалась, что сейчас ей в горло кусок не полезет. Паузи пригляделась к невестке. Она еще не растеряла красоту и... Однако юбка болталась на её бёдрах, а на бледном лице выделялись огромные голубые глаза. Пряди её обычно безупречных, чистых белокорых волос пытались вырваться из небрежно собранного конского хвоста и выглядели так, словно давно нуждались в хорошенькой головамойке. "Дорогуш, ты что, ты исхудал? Поесть-то успеваешь?" "Конечно, поужине. У меня всё в порядке, правда". Эми вытерла салфеткой рот с ар Надеюсь, вы извините меня, но я должна искупать детей и уложить их спать. Разумеется, могу я помочь? Подумав, как Поузи воспримет грязную маленькую ванну под лестницей, Эми вяло пожала плечами. Разве это имело значение? Если хотите. Пока они вдвоём купали детей, Поузи не вымолвила ни слова. После того, как их вытерли и одели в пижамы, она сказала, что разожжёт камин в гостиной. пока Эмми будет читать им сказку перед сном. Когда дети, наконец, уснули, Эмми спустилась в гостиную и с удовольствием упустилась в замусоленное кресло. Паузи принесла с кухни бокалы вина. «Надеюсь, ты не против, что я открыла бутылочку. Мне показалось, что тебе не мешало бы выпить». Эмми собиралась позже угостить этим вином Сэма, но с благодарностью взяла бокал. «А где, кстати, Сэм?» — спросила Паузи, устроившись на старом кожаном диване. Не знаю, Эми пожала плечами. Но замысляется какой-то бизнес, поэтому, вероятно, он на деловой встрече. В половине восьмого в пятницу. Пол удивлённо приподняла брови. Что-то я сомневаюсь. В любом случае, я уверена, что он скоро явится. А он помогает тебе с детьми? В будни не получается. «Но он отлично занимается с ними в выходные», — ответила Эми, как верная жена. «Эми, милая, Сэм же мой сын, и хотя я очень люблю его, я отлично знаю его натуру. Да ему палец, так он всю руку отхватит». «Он старается изо всех сил, правда, Паузи?» «Ты имеешь в виду, как сегодня вечером?» «Если Сэм сейчас не занят работой, то разве он не должен помогать тебе по дому?» «По меньшей мере он мог бы забирать детей вместо тебя?» или ходить по магазинам. Ты выглядишь милочка, моя совершенно замученный. Мне просто нужно нормально выспаться, только и всего. У нас всё нормально, честно. Эми осознавала, что сейчас лекция о недостатках её заблудшего мужа, даже если они действительно имелись, могла стать для чаши её терпения последней каплей. Расскажите лучше, как у вас дела? Я получила изумительную новость, поузив сплеснула руками. Пару дней назад мне позвонил Ник и сообщил, что приедет домой. После стольких лет, и мы задумчиво улыбнулась. Вы должно быть в восторге. Точно. И по иронии судьбы, в тот самый день в городе я встретила Эйвен Хьюм. Она тоже вернулась в Саут-Волт вместе со своей маленькой дочкой. Не это ли Эве когда-то помогала Нику? В антикварном магазине. Она. Паузи сделала глоток вина. Не могу вспомнить, ты с ней знакома? Да, но к тому времени, когда мы с Сэмом поженились, и я окончательно переехала сюда, она уже покинула Саутволд. Это, наверное, совпадение, что Ник и Эви возвращаются сюда с разницей в несколько недель. Задумчиво произнесла Паузи. Наверное. А вы не знаете, надолго ли приезжает Ник? Нет, я, честно говоря, побоялась спросить. А я буду рада любому времени, которое он сможет прожить со мной. И его приезд будет очень, кстати, для экспертной оценки раритетов в Адмиралхаусе. Как раз на этой неделе мне подумалось, что пришла пора оценить его содержимое. Неужели вы собираетесь что-то продавать? Возможно. А может быть, к тому же решусь продать сам дом. Ох, Боже. Надеюсь, вы шутите. ужасноло семьи. Ведь этот дом принадлежал вашей семье много лет. Мне он кажется совершенно великолепным. Невозможно. Знаю, знаю, Милы. Однако прежние поколения имели капитал и штат прислуги, смею добавить, чтобы поддерживать его в нормальном состоянии. Ползев вздохнул. И вообще, хватит уже обо мне. Как у тебя дела на работе? Суматошно. Как обычно во время нашего литературного фестиваля, отель полностью забронирован. Как же приятно, когда у нас собирается множество интересных авторов. Завтра я собираюсь послушать, что будет говорить о своей новой книге Себастьян Жиро. Он производит весьма интересное впечатление. Себастьян Жиро, потрясённо повторила я имя. Да, в этом году его роман включили в список на Букеровскую премию. И его продажи значительно превзошли даже избранного победителя. Да ты именно наверняка слышала Аню. Последнее время она считала достижением, если ей удавалось без помех прочитать хотя бы заголовки в газете. Какое уж там прочесть целую книгу от начала до конца. Нет, то есть я не слышала о нём до сегодняшнего дня. На самом деле я познакомилась с ним сегодня. Он остановился в нашем отеле. Да неужели? Как тебе повезло? «Ну и как он привлекательный мужчина, такой высокий и мужественный!» Паузи улыбнулась. Честно говоря, я не заметила. Он кричал на меня из-за отсутствия в его номере горячей воды. «Ах, милая, как досадная! Я-то надеялась, что он окажется таким же обаятельным, каким показался мне в одной радиопередаче. Но не бери в голову, у него трудная жизнь. Несколько лет назад его жена умерла во время родов, и младенца унесла с собой». И все-таки это еще не повод вести себя грубо с окружающими. В том-то, видимо, и проблема со всеми этими знаменитостями. Познав славу, люди порой меняются не в лучшую сторону. Взглянув на Эми, Паузи вдруг хлопнула в ладоши. «Слушай, дорогая, а почему бы тебе не пойти со мной завтра? Мы могли бы зайти на ленч в Свонг, а потом отправиться на его встречу с читателями. Не смогу, Паузи. С кем я оставлю детей?» Разве Сэм не сможет посидеть с ними несколько часов? В конце концов, завтра же суббота. Даже не, не договорив Эми, услышала, как открывалась входная дверь, и вошёл Сэм. "Дорогой мой", поузе встала и поцеловала сына в обе щеки. "Где ты пропадал?" "Ходил на встречу в паб", уточнила Поузи, уловив пивной запашок. "О, ради бога, не начинай, мам. Не буду" Но у твоей бедной жены нынче выдался ужасно трудный день. И я как раз говорила, что ей непременно нужно немного отдохнуть. Поэтому я забираю ее завтра на ленч, а потом мы сходим на одно мероприятие литературного фестиваля. Сэм, ты ведь сумеешь занять детей днем, верно? А сейчас мне пора уходить. Оставляю вас двоих, чтобы вы могли спокойно поужинать. Значит, Эмми, я заеду за тобой завтра в половину первого. Пока, мои дорогие. Пока поузи, откликнулась Эми, покраснев от смущения. Входная дверь закрылась, и Эми с тревогой глянула на мужа, пытаясь оценить его настроение. Извини, Сэм, но ты же знаешь, уж если твоя мать тело на своего конька, то пиши пропало. Я позвоню ей завтра утром и скажу, что не смогу пойти с ней. Нет, мама права. Тебе действительно нужна передышка. «Завтра днем я отлично справлюсь с малышами, и послушай, прости, что я вышел из себя утром». «И ты прости, что я усомнилась в тебе», — сказала Эмми. После его извинения ее захлестнула волна облегчения. «Все нормально. Я могу тебя понять, но ты просто должна верить мне». «Я верю, Сэм, правда». «Отлично. А теперь, как у нас дела с ужином? И осталось ли еще венцо?»